Глава 56. Граф со своим оппонентом укрылись от посторонних ушей в одной из приваткомнат нижнего этажа, а в зале все никак не утихало возбуждение от случившегося события. Принц Марк несколько озадаченно взглянул в направлении, в котором исчез его друг, и уходить не торопился. Поразмыслив пару секунд, он неожиданно решил задержаться и оказать нам честь, поболтать с членами нашей маленькой группы. Очень рад снова встретиться с вами, господин Салиман, госпожа Ксания. О, Ваше Высочество, благодарю, благодарю. Как приятно, что вы не забыли ту давнюю мимолетную встречу. Немного смутился от проявлений внезапного высокого внимания отец. Не скромничать, дорогой мой. Наше первое знакомство с вами было совершенно. Принц перевел взгляд на Эмму и открыто улыбнулся. Незабываемым на что дама не приминула отвесить ему эдакий элегантный, благодарственный реверанс. Кажется, та история стала для обоих милым и забавным воспоминанием, скрепляющим теплую дружбу, и поводом для регулярных безобидных подначек. Они еще немного поговорили о том о сем, а потом Марк вдруг поворачивается ко мне и безо всяких прелюдий заявляет. Через несколько минут объявит окончание танцевальной паузы. «Госпожа Ксания, я могу ангажировать вас на первый танец, открывающий заключительную часть балета?» При этом как-то так лукаво улыбнулся, чуть склонил голову и протянул мне свою руку. «Та-дам! Спасите, помогите!» У меня все внутренности рухнули к туфлям. Такого подвоха я вот совсем не ожидала. Как говорится, жизнь меня к такому не готовила. Сердце забилось с перебоями, а в голове пульсировала только одна мысль — «Сейчас объявит какой-нибудь прыгучий гопак или еще что в том же роде, а я совершенно не в курсе движений. Позору будет, тушите свет». «Папа!» «Ваше высочество, такая честь!» Я немного потянула время в поисках спасительных идей. На ум пришел лишь один выход, довольно дерзкий. «С удовольствием и огромной радостью приму ваше приглашение с единственным лишь крошечным условием». Я собралась духом, вложила в его ладонь свои пальцы, и ответила принцу столь же лукавым взглядом. «Ого!» — рассмеялся высочество. «Подобного со мною еще не было», — выражало его лицо. «Весьма любопытно. Каким же?» «Пусть это будет вальс», — состроив кроткие глазки, попросила я. «Ну, честное слово, а что еще оставалось делать? Вальс я еще хоть как-то осилю. По крайней мере, теплилась такая надежда. Энное количество лет назад...» К выпускному специально ответственно репетировала. Пади сохранились памятью ног хоть какие-нибудь навыки. Замечательный выбор. Что ж, пожелания дамы, закон. Марк повернулся к распорядителю бала. Тот уже в боевой стойке во все глаза следил за хозяевами мероприятия. Передайте, маэстро, вальс. Творчески растрепанный дирижер взмахнул своей волшебной палочкой, зазвучал веселенький проигрыш приглашавший желающих к проявлению хореографических талантов, и принц, о боже, живой принц, повел меня к центральной площадке. Разнеслись первые звуки вальса, сердце на поклоне еще разок отчетливо толкнулось в груди, и ноги сами собой полетели в сказочном королевском танце. Раз, два, три, раз, два, три. Спину держать, плечи расслабить, голову чуть склонить в повороте и лицо, лицо попроще. Улыбаемся, улыбаемся, получаем удовольствие. Я постаралась выдохнуть и забыть, сколько пар глаз на нас сейчас смотрит. Знаете, даже, кажется, получалось. К тому же принц оказался ну просто блестящим танцором. Таким, который вытянет любую партнершу. Вел он настолько уверенно, что мне оставалось лишь не запутаться в подоле. Начальное напряжение отпускало... Пархать получалось все легче и естественней. Я прикрыла глаза и... Не знаю, как поделиться, но вдруг показалось, что передо мной сейчас не Марк, а Герман. Его руки обнимают меня за талию. Его дыхание касается моих волос. И так оно явственно представилось. Само, честное слово, я ничего такого себе не придумывала. Но мурашками, чего греха таить, прошибла от пяток до макушки. Пришлось даже отрезвляюще слегка тряхнуть головой. Спустя один почетный круг по залу к нам присоединились остальные пары. Здесь мы, наконец, затерялись среди других танцующих, и можно было окончательно перестать трястись и трепетать. До сего момента у меня не имелось ни одной секунды, чтобы задуматься, что же так проняло его высочество, что он решил пригласить меня. А? Вопрос. Полагаю, у принца все пляски наперед строго распланированы, и вряд ли моя скромная персона значилась в его расписании. Тут и закрались у меня некие смутные подозрения. Сам Марк на этот счет пока молчал, и я решилась на прямой вопрос: Чего уж, раз начала дерзить с первого шага, и Кара зато не последовала. Можно еще маленько посмелеть. Ну а что, может, это у нас семейное? Ваше высочество. Да, госпожа Ксания, ведь этот танец неспроста. Ну от чего же? сохраняя невозмутимую любезность на лице, легонько пожал широкими плечами Марк. «Разве вы не считаете себя достаточно привлекательной, чтобы кавалер пригласил вас на танец?» «Считаю», — кивнула я. «Любой другой, но не принц. А вы, ваше высочество, сейчас хитрите. Ну уже признавайтесь». «Ох, одна беда с этими умными женщинами. Вы просто неподражаемы». Марк, подавляя желание рассмеяться, картинно закатил глаза. Что поделать, вы меня раскусили. Но это вовсе ничего не значит. Мне весьма приятно вальсировать с вами. Так что же стало истинной причиной сего незапланированного свидания? Наш общий друг что-то задумал. Прямо сейчас король потребует от меня ответа, а я совершенно не представляю, что ему говорить. Оставив кокетливые кивоки, честно высказался Марк. Но чего вы думаете, что я осведомлена лучше вас? «Теперь лукавите вы», — укоризненно улыбнулся принц. «Герман признался, был вынужден признаться мне, что в недавней громкой истории вы принимали самое непосредственное участие. Он и вы. Больше никто не знал всего плана. Уверена сейчас, если кто-то и понимает, что происходит, то только вы двое. Боюсь, на этот раз вы ошибаетесь». К сожалению, я так же, как и Ваше Высочество, не знаю достоверно, что придумал господин граф. Точнее, к счастью. — К счастью? Марк от удивления неприлично прямо посмотрел мне в глаза. — Совершенно верно. — Как я могу это понимать? — Просто моя неосведомленность в данный момент весьма удачна для меня. Безо всяких угрызений совести я имею возможность не солгать вам и не выдать чужих замыслов. То есть, если бы вы все-таки знали, то не сказали бы мне. Простите, Ваше Высочество, я бы сделала для того все возможное. Принц так и таращился на меня с нескрываемым изумлением и даже остановился. Хорошо, еще танец в принципе закончился, и это выглядело более-менее объяснимо, а не так, словно мы застряли посреди площадки. А вы действительно удивительная, и теперь я прекрасно понимаю, от чего Герман вам настолько доверяет. Марк подставил локоть для моей руки и сопроводил к родным. «Благодарю за доставленное удовольствие». Он, как и положено воспитанному кавалеру, еще раз склонил голову, кивнул отцу, Эмме, и отправился к своему месту возле короля. Папа с Эммой смотрели на меня с таким странным выражением лиц, что захотелось куда-нибудь испариться. Чтобы чем-то занять руки, рот, ну и всю себя, Я подхватила с подноса стоявшего поблизости официантов фужер шампанского. Честно признаться, очень хотелось употребить прохладный пузыристый напиток залпом. Однако наблюдение окружающих за мной все еще не ослабевало. Пришлось сдержанно пригублять игристое вино, потихоньку расслабляя нервы. Запоздало, нахлынул жар, и я, успокаивающе подмигнув близким, сообщила, что отправляюсь подышать на воздух. Хотелось хоть на несколько минут выбраться из-под общественного микроскопа. Не тут-то было. В широком, светлом дворцовом коридоре в этот момент уже прохлаждался оперный див, в компании нескольких поклонников. Как его, господин Парьеру, если не ошибаюсь. Я намеренно направилась к выходу по другой стороне, надеясь тихо и незаметно с ним разойтись. Но нет же. Господин певец решительно настроился обратить на меня, а вернее, видимо, на себя, громкое внимание и высказать мне свое чего-то там. Признаться, так и не поняла, чего этому незнакомцу от меня было нужно. Творческие люди в не совсем трезвом состоянии, вероятно, способны на что угодно, но такого спонтанного экзотического перформанса я никак не могла предположить. Товарищ Парьера широко раскинул руки в моем направлении и запел. В гулкой высоте коридорного пространства его голос звучал, как иерихонская труба. Собственно, такого эффекта он, очевидно, и добивался. А дальше еще веселее. Он просто брякнулся передо мной на одно колено и во всю мощь своих тренированных легких затянул какую-то ахинею про любовь. Как впоследствии выяснилось, это была партия признания в нежных чувствах из его последнего выступления. Но это ладно, это на здоровье. Жаждет человек рекламного эпатажа по-взрослому. Кто ж ему запретит? Шутка юмора у него, видишь ли, такая. «Неясно одно, при тут я? Мало ему было дамочек вокруг? Теперь вон и поклонницы стреляют в меня ревнивыми взглядами. А оно мне надо?» И тут, как говорится, на добивание контрольным в голову открылась одна из дверей. И из нее на весь этот развеселый шум появился Герман. Надо было видеть это лицо. Выдрать руку из пухлых лапок певца и малодушно сбежать сразу я как-то не решилась, Стояла и в жутком неудобстве терпела, пока звезда местной эстрады горланил свою слезовышибательную арию. В общем, картина маслом. Для начала напарник одарил меня взглядом, полным праведного, осуждающего недоумения. А потом... Ох ты ж, блин. Если бы Герману было удобно, он бы сейчас точно принял позу самовара, только что закипевшего. Всю мою неловкость как рукой сняла. Еще чего!» Ишь ты, моралист-наставник, ни в чем не разобравшись, сидит и строит мне возмущенные глазки. Из вредности я тут же приняла небрежную позу и даже сварганила благосклонную физиономию. В смысле, одарила внезапного розовощекого поклонника улыбкой. Одним словом, желанная прогулка в одиночестве на свежем воздухе как-то сразу не задалась.